Первая операция завершилась тактическим успехом и стратегическим поражением. Я узнала, что он приглашён на именины в один дом, где жили знакомые моих дальних знакомых. Несколько дней интриганствовала, осуществляла всякие хитроумные манёвры и добилась таких, что меня тоже позвали. Но Давид едва обратил на меня внимание. «А!» – сказал он. «Александринка, Александрина! Привет, как дела?» я хотела рассказать как у меня дела целый рассказ приготовила но он отошел и больше за весь вечер ко мне не приближался потом один раз шестнадцать января тщательно рассчитав время и расстояние я столкнулась с ним на углу гороховой и казанской подстроила так чтобы он первым меня заметил и окликнул тут мы перекинулись парой фраз каждое сказанное слово я запомнила записала тысячу раз повторила с разными интонациями и поняла что надежды нет случайными встречами однако злоупотреблять не стоило приходилось довольствоваться слежкой издали чтоб он меня не видел однажды вечером я смотрела как он катается на коньках в юсуповском саду фонари не горели но на берегу пыл костер возле которого грелись какие то ночные люди посверкивал ледяной пруд и по серебристой его поверхности стройная наклоненная вперед фигура выписывала круги от неизъяснимого изящества которых Таяло мое бедное сердце. После того, как я ханом-мамаем напала на серых людей, период слежки и подглядывания закончился. Нежная Фанни бежала, поле боя осталось за мной. Щека у меня была поцарапана, рукав надорван. Ей-богу, не помню, как это случилось. И Давид повел меня к себе. Врачевать раны. «Ты тут живешь?» А я и не знала, соврала я, не веря счастью. «Вон в том доме», – показал он. «Это он тебя ногтями?» представляю что за когти у пролетариия еще столбняк будет или бешенство надо тебя йодом намазать и у меня все юшка из носу течет папочка вообразит что мы с тобой подрались я с отцом живу правда снова очень натурально удивилась я он у тебя кто давид скорчил гримаску никто еврей тут я в самом деле удивилась ответ показался мне странен давид объяснил раньше папочка был негоциант а теперь сделался просто еврей как мама не стала он свихнулся по-настоящему надеет шапочку привяжет к локтю коробочку и все молится свечки жжет или книги древнеееврейские читает приложился к народу своему никого кроме евреев знать не хочет с родственниками кто субботу не соблюдает разговаривать перестал а из всех каннигисеров по голахе это закон еврейский давно же никто не живет У меня Яков, брат двоюродный, Георгиевский кавалер. Другой двоюродный, Леня, юнкером был, с большевиками дрался. А я знаешь кто? Я, оказывается, принц израильский, прямой потомок царя Давида. Папочка сделал это великое открытие про лопати в тысячу старинных книг. Говорю же, он у меня полоумный. Принц израильский, каково? Давид заразительно засмеялся, я тоже хихикнула, хотя внутренне пришла в восторг. Вот в чем разгадка, подумала я. Он... «Принц! Отпрыск, самый древний и самый благородный из всех династий!» «Смехота! Мы всегда были богатеи! Лакеи, два авто, вазы, алмазы, а теперь у нас вообще ничего нет!» Говорил Давид, когда мы поднимались по широкой и, видно, еще недавно очень нарядной, а теперь темной и замусоренной лестнице. «Даже жрать нечего, честное слово. Все из-за чрезмерной еврейской предусмотрительности. Папочка еще летом перевел имущество в эту, как ее, в ликвидность». одни пустые стены остались переправил денежки за границу а сами уехать не успели зимой гордины на муку меняли всю мебель в печке сожгли такого потешного дома ты еще не видела на картонах коробках живем представляешь он хохотал ему в самом деле было смешно я действительно подобного жилища еще не видывалаа но оно совсем не показалось мне потешным огромная темная квартира каждый шаг по паркету отдавался недобрым эхом голые лампочки свисая с потолка давали слабый зловещий свет тайна из тайн и чудо из чудес что давид вырос в этом сумеречном царстве таким солнечно лучезарным сказала я себе и решила что дома обязательно запишу эту фразу в пневник сделалось совсем жутко когда из двери выглянулся до бороды старик в круглой черной шапочке За его спиной в свете канделябра виднелся стол, заваленный старинными книгами в шоколадных переплетах. «Привет, папочка, это Александрина. У нас было маленькое приключение. Ничего страшного. Где у нас йод?» «В ванной», — ответил старик, пристально на меня глядя. На мое приветствие он не ответил. Давид насвистывая ушел куда-то по коридору. Мы остались вдвоем. Молчание старика и его суровый взгляд пугали меня.